Глава 34. Немесида. Изабель. Её загнали в угол, хищники окружили её. Но ведь она и сама была хищницей, способная дарить энергию, но с такой же лёгкостью и забирать её. У неё никогда не было такой потребности, в отличие от остальных. Чтобы выживать в королевстве, она не нуждалась в чужой жажде знаний. Она была самодостаточна, автономна, но безумно одинока. Суккуб, мечтающий о любви. Она знала себе цену. Знала, почему к ней притягиваются все взоры, стоит ей войти во дворец отца и матери. Доума помрачения красива, сильна. Опасна. Однако стоило потрудиться, чтобы найти в тайном королевстве действительно невинное создание. И всё же Изабель никогда не желала никому зла, невзирая на свою сущность. Мать твердила ей быть твёрдой, жестокой, и непоколебимой. Отец велел быть беспристрастной судьёй. Они растили в ней будущую правительницу, ведь в один день Велесу Махи могла наскучить игра в короля и королеву. Боги давно лишились своего влияния на мир людей и даже хуже, стали зависимыми от них. Их силы были уже не те, что на заре времён. Они слабели, и сейчас это чувствовалось гораздо больше, чем раньше. Неужели огонь знаний действительно затухал, как и боялась Маха? Человеческие знания, учения, сила мысли всегда были мощнейшим орудием, инструментом, лекарством. Тайный факультет аккумулировал огромную энергию, даруя её богам. А те, в свою очередь, давали людям особые способности, неподвластные смертным. Человеку всегда хотелось почувствовать себя немного богом. Однако Изабель, в которой текла их кровь, жаждала другого. Она хотела стать обычной девушкой. И она благодарила Макса за то, что он дал ей почувствовать себя таковой, пусть и ненадолго. Жаль, сегодня ей придётся стать богиней. Богиней отмщения, которая вернёт порядок в тайное королевство, созданное её родителями. полноправной королевой, перед которой склонятся и боги, и монстры, и люди, оказавшиеся среди гостей. Она — Изабель Эомайн, дочь своих родителей. Макс мог стать её щитом и тем самым уберечь от гибели, но если из этого ничего не выйдет, она пойдёт до конца. В предсказании ей открылась не только любовь смертного, но и Рагнарёк — гибель их королевства. Музыка стихла, и толпа расступилась, пропуская на пьедестал в центре зала барона под руку с розой амарант. Они уселись в два кресла с высокими спинками, напоминавших троны. Конечно, все ждали ректора. Вокруг них с бароном всегда ходили слухи и сплетни. «В этот ночной бал я, декан тайного факультета, барон Байрон, беру на себя обязанности, подвластные мне, Чтобы разрешить спор, возникший между вами, кто же станет следующим правителем тайного королевства? Перед вами две наследницы. Давайте же я познакомлю вас с ними и пусть все будет по справедливости. Справедливость! воскликнула Изабель. Где была ваша справедливость, когда убивали моих родителей? Когда был этот заговор против короля и королевы? Это предательство! «Велите ей замолчать!» — выкрикнула Валерия Лисова. «Изабель», — обратился к ней Гектор, — «есть доказательства вины Махи и Велеса перед всем королевством». «Ваше высочество, принцесса Изабель, перебивать старших как минимум невежливо», — сказал ей барон и вновь обратился к собравшимся. «Итак, первая претендентка на тайный трон — Веда Лисова». найденная дочь Велеса и Валерии Лисовой, выпускница славянского факультета. А вторая претендентка — принцесса Изабель Эомайн, дочь Велеса и Махи. Изабель посмотрела на веду, которая сейчас казалась просто растерянной девочкой на этом балу монстров. А она сама. Изабель ловила на себе насмешливые взгляды, будто все, кого она знала, разом отвернулись от неё. они просто терпели её, пока здесь правили Велес и Маха, а сейчас не было нужды притворяться. Неужели она действительно собиралась стать их правительницей? Заботиться о том, чтобы они жили, поддерживаемые огнём знаний? Ради чего? Зачем ей это? Из толпы вышла Валерия Лисова, неся перед собой маску смерти. Но если трофей Макса был призван чествовать героя, поддерживать в нём силы, то эта маска означала совсем другое — жертву. В мыслях Изабель всё встало на места. Зловещая улыбка Валерии Лисовой — это маска в её руках, которую она вручила дочери. Она приносила веду в жертву, поэтому все остальные молчали? Это была жертва в их честь? Теперь Изабель поняла, почему никого не беспокоило, что Изабель гораздо сильнее веды. Она сама была здесь не более чем орудием, чтобы свершить то, что задумали другие. Всё это время она думала, что приносит в жертву Макса, но она подвела их всех. Веда послушно приняла маску и талия и её лицо, как влетая. Чёрный ажурный металл закрывал его полностью, перетекая в корону над головой. В руки ей вложили деревянное копье из светлого ясеня. «Игдрасиль». Это было определённо не просто копье, а орудие, несущее смерть Бога. Несколько дней до этого Изабель показывала Веде, как управляться с клинками, как направлять свою магию, чтобы они могли устроить представление перед богами. Они ведь даже немного подружились. И что в итоге? Всё впустую? «Значит, вы решили убить и её», — проговорила Изабель и посмотрела на Корнея. По его лицу прошла рябь. Кто бы ни захватил его тело, настоящий Корней внутри боролся и сопротивлялся ради той, кто был ему дорог. «С моей дочерью будет выступать защитник», — сказала Валерия Лисова. «Корней Черников — её щит», — объявила она. А ведь совсем недавно она сама пыталась избавиться от Корнея. Парень выпрямился, как натянутая струна, действуя не по своей воле. Изабель поймала взгляд Гектора, в глазах которого сквозило неподдельное удивление. Возможно ли, что он не знал о роли, которую уготовили Веди? Он хотел сорвать куш, а оказался лишь пешкой в чужой руке. Жалкий злодей. Изабель прикрыла глаза, стараясь собраться с мыслями и выровнять дыхание. Если Валерии Лисовой понадобился её осколок скрижали, то придётся выбивать его с боем. Это было их единственное преимущество в грядущем столкновении. Нельзя отдавать им скрижаль. Подиум в центре зала с треском надломился, разъединяя два кресла. Прогремел гром, а из пропасти выросла скала, которой была прикована девушка. Анг. Это была змеиная скала. Лицо Анг тоже закрывала маска смерти. Как же так получилось, что Энтер не добрался до неё? Или же... Или же это был отвлекающий манёвр, чтобы убрать с арены неравнодушного бога, готового защищать их. На груди Ангх блеснул талисман в виде золотой пчелы. Неужели она нашла свой осколок? А это значило, что их всех собирались сегодня убить. И боги безвольно смотрели на это. Но почему? Держало ли их то, что секрет смерти богов был раскрыт? Они могли лишиться своего величия, а также источника энергии. Что за игра велась здесь на самом деле? «Начали!» — прогремел голос, и Веда с Корнеем двинулись прямо на неё. Магия Веды устремилась вперёд, лозой пробежавшись под древку копья и спустившись на пол, подползла к ноге Изабель. Она отступила на несколько шагов, не желая причинять вреда Веде, своей обретенной сестре. Но тут за спиной Изабель ощутила жар. А повернувшись, увидела дикое пламя, которое стремительно окружало ее, беря их троицу в кольцо. Губы Корней безмолвно шевелились, порождая все новые языки пламени: синие, зеленые, фиолетовые, оранжевые, красные всполохи. Рядом с Анг возникло движение, и вперед, чуть хромая, прошла женщина, держа в руках ритуальный кинжал и чашу. Анг безучастно смотрела на происходящее. Наконец, ректор явила себя. Их команду разъединили, настроили друг против друга. Их сделали жертвами. Неужели они позволят этому случиться? Нет, решила Изабель. Если их противники думали, что справятся с ней, то они ошибались. Будто, внимая её ярости, хрустальная стрекоза на груди, этот осколок великой скрижали засияла, преображаясь, меняясь, становясь чем-то иным. Серебристое сияние окутало Изабель. Все думали, что она никогда не решится использовать свою силу против богов без веления Махи и Велеса. Что они смогут паразитировать на ней. Талисман полностью сменил очертания, превращаясь в серебристого мотылька. Из-за света, что струился от Изабель, чужая магия отступала. Они никогда не понимали её, не знали её силы. и всё же посмели приблизиться, нанести удар. Она правда никому не хотела вреда. «Макс, где же ты?» Робко потянулась к нему Изабель, но сейчас он был сокрыт бездной. Она уже так привыкла чувствовать его, улавливать настроение, стараясь не вторгаться в его сознание слишком сильно. Удивительно, как он смог так быстро стать ей родным. Но разве у любви есть границы? Веда шагнула вперёд, выставляя вперёд копье, но вдруг Корней перехватил её за талию, потянув назад. Мгновение, и он отпустил руки, будто всё время боролся с собой. Веда тряхнула головой, стараясь прогнать свой воинственный настрой, как морок. «Время пришло!» — раздался голос Доминика Деймоса. «Боги! Вы чувствуете, как слабеете! И всё из-за неё!» — он указал на Изабель. Она забирает ваши силы, накапливает их. Суккуб — демоница, а не богиня. Проклятие тайного королевства». Свет разлился по залу, и перед ними, окутанный солнечными лучами, появился бог солнца, ведя за собой пленника. Изабель ахнула. Это был Энтер, закованный в светящиеся солнечные сети, слишком опаляющие для бога подземного мира. «Какой же ты предатель, брат!» — сказал Энтер, склонив голову. «Но Ра, он же Аполлон, он же Яр, он же господин Сол и многие другие, лишь сильнее затянул его цепи». Из-за спины бога солнца вышла мисс Мэри, с лучистыми, как золото волосами и кожей, покрытым мелкими изумрудами. Сейчас она сама казалась богиней. Возможно, она и не отказалась бы ею стать, хотя это было невозможно. Странная мысль мелькнула в голове Изабель. «Или же возможно?» «И ты, Р -р Рокси...» Энтер сплюнул на пол божественную кровь, которая тут же расползла серебристо-алым пятном. «И до тебя дойдёт очередь», — проговорила мисс Мэри. «А пока давайте займёмся нашими детишками». Из толпы вышла Фабия, точнее, её чудовищная форма, облачённая в белую с золотом тунику. она безропотно опустилась на колени перед всеми богами. Коварная улыбка застыла на её губах, а в следующий миг грудь Фабии пронзил ритуальный кинжал, который держал один из кельтов, слуг мисс Мэри. Чёрная кровь потекла по белой ткани, но Фабия не переставала улыбаться. Теперь она действительно умирала. «Мы приносим великую жертву в вашу честь!» Выступила вперёд Валерия Лисова, становясь рядом с Домиником Деймосом, мисс Мэри и Богом Солнцем. Ра предал их. «Даруем вам нашу кровь ради вашего спасения!» Она обернулась и посмотрела на отца Корнея. Тот еле заметно кивнул и шагнул вперёд. Неужели боги поверили в такую чушь? Изабель не сомневалась, что за этим скрывается нечто другое. «Мы воскресим Великую Скрижаль и вернём вам силу», скрипучим голосом проговорила женщина, стоявшая возле Анг. Она занесла кинжал над грудью своей дочери. «Веда, забери у девчонки талисман», уловила Изабель голос, который прозвучал безмолвно, лишь на уровне мысли. «Валерия Лисова управляла своей дочерью». «Она отобрала твоего парня», а теперь хочет забрать и трон. Не позволяй ей». Изабелла разрывалась на части. «Как уберечь ведую корни Спасти Анг и выручить Энтра? И не думать, что с Максом что-то могло случиться. Ведь он справится». Она хотела довериться ему всецело. Против неё ополчилось всё королевство, и никого не было рядом, чтобы помочь. «А как же я?» раздался голос за её спиной. Настоящий, немысленный. Плечи Изабель чуть расслабились. Она обернулась и встретилась со взглядом, наполненными яростью и гневом, печалью и тьмой, страстью и любовью. Но не страхом. В нём не было ни капли страха или сомнения. Её герой вернулся на поле боя с пламенеющим мечом в руках, который он так крепко держал в ладонях. Ты думала, я оставлю тебя одну? Никогда.